Иван Филиппов, «Мышь», «Пролог». Дмитрий Данилович точно знал, когда его жизнь пошла не туда. Он отчетливо помнил тот день, будто это было не 40 лет назад, а вчера. Помнил, как нестерпимо жарко и душно было в зале заседаний Политбюро. Помнил надоедливое чириканье воробьев за окном. И помнил каплю слюны застывшую в уголке рта Леонида Ильича Брежнева. Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР, маршал, герой социалистического труда и четырежды герой Советского Союза спал. И спал уже давно. Сказал пару неразборчивых фраз в самом начале заседания, прочистил горло, взял паузу, Снова зажевал пару слов, снова взял паузу и уснул. Он спал уже 40 минут. И Митя, тогда дмитрий Даниловича никому бы и в голову не пришло назвать по имени-отчеству, был готов поклясться, что слышал храп. Но был ли то храп именно прежнего или кого-то еще из членов Политбюро, задремавших тем жарким днем, точно сказать он не мог». Миша завороженно смотрел на слюну маршала и четырежды героя Советского Союза. Она вызывала в нем ярость. Он представлял, как рванет с места, быстрыми прыжками пересечет комнату, вскочит на стол, пробежит по нему, взбивает чашки и пепельницы, добежит до стула, на котором развалился Брежнев, схватит его за грудки и растрясет, разбудит. Вставайте, Леонид Ильич, не позорьтесь, вы же лидер огромной страны, как же вы смеете? Но, разумеется, ничего из этого Митя не сделал. Вместе с другими он продолжал молча ждать, пока Брежнев проснется. Оглядываясь сейчас на прожитые годы, Дмитрий Данилович вдруг ясно понял, решись он тогда на отчаянный шаг, вся бы его жизнь сложилась совершенно иначе. Может, не настолько успешно, но точно иначе. И не только его, но жизни сотен миллионов, а может, и миллиардов людей – Но думать об этом теперь было поздно. И под жизнью было пора подвести черту. В душном зале заседаний шуршали газеты. Изредка кто-то из сидевших за длинным столом в полголоса говорил что-то соседу. Сипло покашливал главный идеолог страны и товарищ Суслов. Министр обороны маршал Устинов недовольно курил уже, кажется, тринадцатую сигарету – Он выпускал дым через нос с такой силой, что даже сидевшему далеко от него Мити было видно, как трепетали волосы в маршальских ноздрях. Митя перевел взгляд и снова уставился на так захватившую его каплю слюны прежнего. Теперь его охватило чувство горького разочарования. Он ждал этого дня. Он надеялся на него. Этот день должен был перевернуть его судьбу – Ведь быть приглашенным в качестве эксперта на заседание Политбюро было огромной честью. Быть же приглашенным в 25 лет – честью неслыханной. Стоит, правда, заметить, что самого Митю приглашение ничуть не удивило. В конце концов, он же был гением. Он говорил об этом открыто и не стесняясь. Чего ему было стесняться? В 15 лет он поступил в институт, в 22 защитил докторскую диссертацию – Он был самым умным человеком в Советском Союзе, и ему казалось естественным, что люди, управляющие страной, захотят услышать его доклад. В тот судьбоносный день Митя спешил. Почти бегом, сбивая дыхание, он несся через Александровский сад, через Красную площадь и в 10.02 уже стоял на проходной под сводами Спасских ворот». Политбюро заседало каждый четверг в 11 утра. Это правило ввел еще Владимир Ленин. И, несмотря на то, что Ильич давно лежал в Мавзолее, его завет ни разу не нарушался. Хотя и не соблюдался в полной мере. Брежнев и девять старейшин, определивших судьбу СССР, сначала встречались Килейно в знаменитой Ореховой комнате. Там они могли обсудить все вопросы и принять все решения. Там они могли позволить себе спорить как равные, вдалеке от глаз младших товарищей, которым можно было представлять только принятые решения, не допускающие никакой дискуссии. Обсуждения в «Ореховой комнате» всегда занимали время. И сейчас, когда состояние Леонида Ильича ухудшилось, разговор за закрытыми дверями и вовсе затянулся. В зал заседаний, где их почти два часа ждал молодой доктор наук, Старейшины вышли только без четверти два. Митя посмотрел на часы. Половина третьего. Все то же. Кашель, шелест, влажная духота и молчание. Не зря над ним хихикал дежурный у Спасских ворот. Приперся дурень к десяти утра. Заседания, и об этом знали все работавшие в Кремле, никогда не начинались вовремя. Неожиданно тело прежнего чуть всколыхнулось — Собравшиеся за столом в момент вышли из состояния ожидания и повернулись в сторону героя социалистического труда. Тот открыл глаза, медленно обвел комнату взглядом и сказал. «Что именно сказал Леонид Ильич, Митя не разобрал. Но после этих слов, если, конечно, это были слова, заскрипели кресла, их ножки громыхнули по дубовым доскам паркета, члены политбюро встали со своих мест». Вскочил и Митя, да так резко вскочил, что маршал Устинов взглянул на него, приподняв бровь, а товарищ Суслов, обернувшись его в его сторону, вздернул свой острый нос. Двустворчатые высокие двери, ведшие в предбанник, распахнулись, и в них проследовали все члены. Среднего возраста мужчина, референт, появился в проеме и уставился на Митю, давая понять, что заседание кончилось и пришло время бутербродов с языком и икрой. Митя послушно вышел из зала. В предбаннике вокруг стола толпились ученые и генералы, руководители заводов и профсоюзные лидеры – Обычно экспертов пускали только сюда, в небольшую комнату с круглым столом, в которой посетители ждали возможности увидеть выходивших из зала заседаний членов Политбюро и секретарей ЦК. Представиться им, протянуть папку и надеяться, что когда-нибудь о них вспомнят, им позвонят. Митя, попав в зал заседания, удостоился исключительной чести. Правда, что от этого было толку, он сейчас совсем не знал. Вокруг Мити как рой пчел, гудел разговор. Митя вздохнул и потянулся взять сушку с хрустального блюда. «Товарищ Михайлин?» Митя медленно повернул голову. К нему обращался неприметный человек неопределенного возраста. Знакомое лицо, но ни имени, точно ни должности он вспомнить не мог. «М -м, «Аркадий Борисович, помощник помощника». «Митя!» — улыбался мужчина. «Вас ведь зовут Митя!» Митя придал своему лицу самое вежливое из доступных выражений и тихо ответил «Да, Аркадий Борисович, Митя. Митя Михайлин. На столе перед Дмитрием Даниловичем лежал телефон с включенным приложением диктофон. Последние пять минут оно записывало тишину. Дмитрий Данилович был всецело погружен в свои мысли. Зачем он тогда ответил? Да понятно, зачем. Ему хотелось карьеры, денег, славы, признания. В 25 лет это совершенно разумное желание. Дмитрий Данилович откашлялся и продолжил рассказывать. Человек с незапоминающейся должностью, как объяснил когда-то Митя опытный коллега, обладал невероятной властью. Аркадий Борисович жил в тени кремлевского трона и был настоящим королем подковерных интриг. Вовремя сказанное им слово могло сломать карьеру или, напротив, определить кому-то максимально удачную жизненную траекторию. Аркадий Борисович пристально смотрел на Митю. Казалось, он взвешивал одному ему известное «за» и «против» и, наконец, пришел к окончательному решению. «Митя, надеюсь, на субботу у вас нет планов? Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». Не веря собственной удачи, Митя мог лишь молча кивнуть. А Аркадий Борисович продолжил. Подъедете ко мне на дачу. Будьте, пожалуйста, дома в районе шести часов, я пришлю за вами авто. Митя кивнул, поблагодарил. Хотел было протянуть руку, но решил, пожелая Аркадий Борисович, пожать им руку, он бы протянул сам. На этом их первый разговор был закончен. Ожидания и возможные перспективы субботней поездки захватили Митю. Он не заметил, как пролетел следующий час, не запомнил, говорил ли он с кем-то, и не помнил даже, как отдал референту папку с докладом. А вот то, что он так и не сумел сделать этот доклад, это он запомнил. Это и каплю слюны. Из Кремля Митя добежал до метро, доехал до своей квартиры в Сокольниках и принялся ждать. В следующие два дня никакая работа не делалась. Он не мог заставить себя даже читать книги, только ходил из угла в угол по кабинету в ожидании часа встречи. В субботу, ровно в 18.00, во двор его дома заехала «Черная Волга». Водителю не пришлось подниматься к нему на третий этаж и даже сигналить «Митя был готов». Он полдня просидел у окна одетым и даже обутым. Неразговорчивый, но какой-то особо тактичный шофер, добрый вечер, Дмитрий Данилович, отвез его за город на старую дачу в Переделкино и проводил нервничавшего Митю в глубину заросшего соснами участка. Там, в небольшой беседке, его ждал Аркадий Борисович. В тот вечер он был расслаблен, рубашка на нем была расстегнута на три пуговицы – Митя сел в предложенное ему плетеное кресло и молча стал ждать, пока Аркадий Борисович не начнет разговор. Хозяин дома читал какую-то бумагу, держа ее перед собой в чуть согнутой руке. Из открытого окна кухни большого дома, стоявшего почти в центре участка, доносился сладковатый аромат плова. Аркадий Борисович был известен своими обедами и ужинами. Именно на них решались главные вопросы в жизни СССР. На них назначались и снимались министры. Благодаря им на дипломатическом небосклоне зажигались новые звезды. Им были обязаны своим положением председатели всевозможных профсоюзов и объединений. В общем, это были важные ужины. К вопросам политической гастрономии Аркадий Борисович относился чрезвычайно ответственно. Его сегодняшний гость, тот, кто должен был прийти после их с Митей короткой беседы, очень любил плов. И по этому случаю Аркадий Борисович самолетом доставил из бухары повара, готовившего лучший плов в Советском Союзе. По сказать, он сам уже ждал ужина, и сейчас соблазнительный запах готовящегося плова немного мешал ему сосредоточиться. Молчаливая кухарка, недовольная тем, что сегодня ей приходилось исполнять обязанности официантки, беззвучно поставила перед Митей и Аркадием Борисовичем поднос с бутербродами и графин водки. Бутерброды были с красной рыбой, палтусом и икрой, а водка была ледяной. Аркадий Борисович отложил бумагу, поблагодарил кухарку и, наконец, обратился к Мите. «Устрою вам сегодня рыбный день. Угощайтесь!» Митя жадно схватил кусок хлеба, слоснившимся на нем маслянистым куском палтуса. В ожидании встречи он не только работать не мог, он и поел от силы дважды за три дня. Аркадий Борисович слегка улыбнулся, налил им водки и поднял рюмку. «За встречу!» и за успех нашего общего начинания. Даже сейчас, когда все его мысли были заняты предвкушением разговора, Митя все же обратил внимание на рюмку, которую держал его собеседник. На первый взгляд, она ничем не отличалась от его рюмки. Но Митя заметил, что у сосуда Аркадия Борисовича было излишне массивное дно. И если в Митиной рюмке было водки примерно грамм 50, то у хозяина дома, дай бог, двадцать. Из таких продуманных мелочей, подумал тогда Митя, и складывается власть. Холодная водка приятно обожгла горло, и Аркадий Борисович начал говорить. «Область ваших интересов генетика, не правда ли? Я читал ваши работы. Признаюсь сразу». «Понял я немного, но мне объяснили, что вас занимает вопрос человеческого долголетия. Вы ищете способы продлить отведенную нам природой жизнь?» Митя кивнул. Аркадий Борисович поставил Рюмка на стол и наклонился к Мите. «О нашей с вами встрече и нашем разговоре вы не расскажете никому». Это был не вопрос, а утверждение. Митя кивнул второй раз. Я консультировался с врачами и учеными так же конфиденциально, как мы говорим сейчас с вами, и я уверен, что Леонид Ильич не доживет до следующего Нового года. Более того, я знаю, что этим знанием обладаю не только я, но и многие из тех, кого вы видели на недавнем заседании. После смерти Леонида Ильича неизбежно начнется война наследников – Все желающие, а их, я вас уверяю, предостаточно, будут пытаться занять место генерального секретаря. Аркадий Борисович говорил, в общем-то, очевидные вещи, но Митя терпеливо слушал, предполагая, что вскоре его собеседник все-таки перейдет к делу. И Аркадий Борисович не обманул его ожиданий. Борьба за власть изнурительно и контрпродуктивна. Я пригласил вас сегодня, чтобы спросить, Может ли советская наука как-то помочь в этой ситуации? Могут ли ваши исследования вопроса человеческого долголетия получить какое-то практическое применение? Так и началась моя история. Так началась история института. Дмитрий Данилович снова замолчал. Сказывался возраст. Он оставал все быстрее, и сейчас ему захотелось... Скорее покончить со своим завещанием и перейти непосредственно к делу. Но Дмитрий Данилович никогда не бросал начинаний на полпути, и поэтому он продолжил. Аркадий Борисович не просил Митю вылечить Брежнева. Он предложил ему возглавить институт, изучающий, так сказать, функциональное бессмертие. Все было просто, пока у генерального секретаря оставалась хоть какая-то активность мозга, он продолжал оставаться генеральным секретарем. А значит, у Аркадия Борисовича и его союзников было время с толком и расстановкой решить вопрос передачи власти без суеты и без лишних эмоций. Другими словами, если, не дай бог, конечно, советские врачи не справятся и Леонид Ильич умрет, Аркадию Борисовичу нужен план «Б». Нужен способ – позволяющий вернуть минимальную мозговую активность покойнику. Глядя на ошарашенного Митю, Аркадий Борисович поспешил уточнить. «Я не требую у вас найти секрет вечной жизни или научиться, как библейский Христос, воскрешать мертвых. Что вы!» «Хотя, если бы вы научились превращать воду в вино, пожалуй, я бы сказал вам отдельное спасибо». Аркадий Борисович хихикнул над собственной шуткой, и Митя, повинуясь неписанным правилам бюрократического этикета, вымученно улыбнулся. Его собеседник продолжал. «Повторюсь, меня интересует формальная электрическая активность, несознание, неспособность говорить или двигаться, только полуживой мозг. Если вы считаете, что эта задача вам под силу, ресурсами для ее решения – Я вас обеспечу. И Митя согласился. Собственно, в тот момент в беседке под тенью переделкинских сосен он и превратился из талантливого Мити в уважаемого Дмитрия Даниловича, директора и основателя Института функционального бессмертия. Всего три недели спустя Дмитрий Данилович осматривал скромный особняк на Поварской улице напротив школы номер 91. Правда, особнячок тот был скромным лишь на первый взгляд. Точнее, он был секретом. Любому прохожему, решившему пройти с Арбата к Садовому по уютной Поварской, видны были лишь два аккуратных этажа купеческого дома начала XIX века. Его построили спустя несколько лет после пожара 1812 года, а вот что было под особняком, знали только сотрудники института. Под землей располагались пять этажей лабораторий, кабинетов, извилистых коридоров и вивариев, в которых содержались лабораторные животные. Уже в октябре 1982 года десятки ученых приступили к работе. Лучшие умы Союза под руководством Дмитрия Даниловича трудились над сывороткой бессмертия. Задача была очевидна – сохранить хрупкие клетки мозга от смерти без кислорода. После остановки сердца нейроны начинали умирать через минуты. Без кислорода и глюкозы они судорожно выдавали последние импульсы и разлетались, выкидывая свое содержимое наружу, превращая головной мозг в кисель. Дмитрий Данилович был вдохновлен, у него горели глаза, ему льстил поистине библейский масштаб поставленный перед ним задачи. Пусть бессмертие будет функциональным, но он сможет победить смерть, он станет подобен Богу. Более подходящего на эту роль человека нельзя было соскать во всем союзе. В этом Дмитрий Данилович был искренне убежден. Аркадий Борисовичу нравилось рвение молодого ученого. Плодами трудов, честолюбивых фанатиков он уже не распользовался. На такого союзника он мог положиться. А вот эксперты, с которыми консультировался Аркадий Борисович, его неожиданно подвели. Брежнев не дожил до следующего года. Уже в ноябре он умер и в тот же момент перестал быть генсеком. Первые месяцы после его смерти Дмитрий Данилович опасался, что институт закроют. Но при новом генсеке Аркадий Борисович не потерял ни власти, ни связей. Работа продолжилась. Новым советским руководителем стал председатель КГБ Юрий Андропов. К моменту его смерти в феврале 1984 года институт уже был готов пройти боевое крещение, Но скончался генсек так неожиданно, что у ученых не было возможности среагировать вовремя и все подготовить. Эксперимент по воскрешению закончился полным провалом. Дмитрий Данилович объяснял неудачу и себе, и недовольному Аркадию. К тому времени они уже